Глава тридцать четвёртая. Санки. Сияние влюблённых глаз невозможно скрыть. Когда звонко смеющиеся молодые люди выходили из леса, все в снегу, Изольда подскочила к Вере и ткнула её в бок. «Смотри, поймал кот мышку!» Вера, то и дело поглядывая на Романа, который собирал её лыжи, улыбнулась. «Пусть все будут счастливы, а не только ты». «А чего я? Чего я? Я, между прочим, больше всех имею право на счастье!» Изольда скатала снежок и запустила его в свято, который паковал снаряжение рядом с Романом. «Это почему еще?» – насупилась подруга. «А потому что я самая большая, мне всего положено и побольше!» Засмеялась девушка и запустила на сей раз свой снежок в Веру. Таня растерялась и погналась за Изольдой, которая словно смерч понеслась на Любу и Демьяна. Они, никого не видя и ничего не замечая, остановились. Люба снимала с ног лыжи, а молодой человек ее поддерживал. Откуда это взялось, никто не понял. Но сначала прилетел снежок, а потом сама Изольда – не удержавшись на повороте, поскользнулась и начала падать, схватившись за первого попавшегося под руку. Этим несчастным оказалась Люба. Она, в свою очередь, ухватилась за Демьяна. Вера, которая на полной скорости догоняла Изольду, врезалась в барахтающихся на снегу. «Свят, там что?» Роман и Свят застыли в недоумении. «Там, на пушке, происходило нечто невообразимое». Не то, чтобы кто-то не мог подняться, ему просто не давали. Тянули обратно, засыпали снегом. Шапки сползали на глаза, волосы выбивались, девчонки визжали. «Трое на одного! Так не пойдет! Атака!» – закричал Демьян, вывернувшись и отползая. По собачьи загребая снег, он направлял его в сторону девушек. Роман со Святом переглянулись и побежали к веселой компании. Вскоре все они валялись в снегу. Команда парней против команды девушек. При этом Свят подыгрывал Изольде, Роман Вере, а Демьян Любе. Как результат, слабый пол с легкостью побеждал сильный. «Кир, это что они делают?» – раздался рядом голос мажорки. «Окапываемся!» «Ответил вместо Кира Демьян и встал на ноги. «Ладно, мелюзга, вставайте, хватайте санки и идите кататься!» «Будет исполнено!» «Ответила Изольда, которая тоже поднялась и начала отряхиваться. Вера с Любой сидели в снегу, переглядывались и хихикали. «Изольда, это явно не к тебе относилось!» «Сказала Вера, вскочив и подав руку Любе». Та ухватилась за неё и потянула подругу на себя. Вера же схватилась за мажорку и... «Ты чего?» – зашипела та. «Кир, пойдём от них подальше, детский сад!» Парень хмыкнул, растерянно посмотрел на Демьяна, словно ждал от него одобрения. Но тот сделал вид, что не замечает взгляда. «Кир, ты чего хотел-то?» «Да мы в домик поехали, Лера не умеет кататься на беговых, да и я не любитель. Там есть уже кто?» «Наверное, уже подошла экономка, и скоро подъедут из фирмы. Скажи своей, что они должны не её обслуживать, а к празднику готовиться. Идите, мы ещё на санках покатаемся и придём». Пара развернулась и направилась в сторону парковки. Люба посмотрела им вслед. «Демьян, а что тебя может с ними связывать?» «С Киром? Многолетняя дружба. Он нормальный парень». «А девушка?» «Не знаю. Он их меняет время от времени. Это недавно появилось». Девушка ничего не ответила, но задумалась, вспоминая слова Барби. Люба уже забыла, что значит «кататься на санках». Раньше ей казалось, что это детская забава. У родителей они катались с горы на бубликах, вылетали прямо на замёрзший пруд. Было весело, но такого, как здесь, она не видела. Они долго поднимались по дорожке, петляющей по склону горы. Тут будет горнолыжная база. Если наш проект победит, то придут новые инвестиции, и работа закипит быстрее. Пока только начали закупать оборудование, Ратрак вывели для прокладки саночной трассы, чтобы зря не простаивал в этом году. Рядом установили будку, где хранятся санки для проката. Не ожидали, что так много народу будет приезжать покататься. Рассчитывали на семьи с детьми, а в итоге – кого только нет. Гордо поведал Демьян. Сложно было не заметить, что парень горел своим проектом. Люба буквально в рот ему смотрела – Наверное, так бы и шли они под его рассказ, как вдруг раздался задорный голос Изольды. «Сюрприз!» С неба посыпался снег. Эта девушка дёрнула замохнатую ветку. «Изольда!» – взвыла Люба и решила сдёрнуть снег с ветки на Изольду, но та опередила. «Демьян, ты в курсе, что ты зануда?» – смеясь спросила Изольда у парня, обильно посыпая его снегом. «Почему я зануда?» – спросил Демьян. Подпрыгнул, ухватился за ветку и отомстил девушке. «Потому что ты зануда». «Нет». «Так почему я зануда?» «Что почему?» «Потому что ты зануда». «Чего здесь непонятного?» «Я не понимаю, в чем именно заключается мое занудство». После этих слов в Демьяна полетела новая порция снега. К сожалению, на всех парных санок не хватило, поэтому Люба и Демьян ехали поодиночке. Смотрите, если вы ложитесь, скорость увеличивается, если садитесь, уменьшается. Надо повернуть влево, тяните на себя слегка левую верёвку, вправо – правую. Притормозить можно, если сделать лёгкий зигзаг. Ногами желательно не тормозить, «Без подошвы можно приехать». Первые поехали свят с Изольдой. Люба смотрела на них и дивилась, как два великана уместились на одних санках, еще и место осталось. «Так это санки на четверых», – смеясь сказал Демьян. Он стоял рядом с девушкой и постоянно поглядывал на нее. Она не уступала и отвечала ему тем же. Ей казалось, когда их глаза встречались – Между ними пробегали разряды. Она опустила взгляд, покраснела. Демьян подошел к ней, шепнул. «Хочешь, я попрошу кого-нибудь поменяться с санками?» Девушка замотала головой. «Тогда мы точно в сугроб влетим. Нам нельзя ехать вместе». «Слушай, я же как именинник имею право на желание». В его глазах сверкнул озорной огонек. «А чего ты хочешь?» Люба внутренне сжалась. Она пыталась отогнать от себя мысли о том, что этот избалованный женским вниманием мажор может от неё потребовать. «Вечером скажу, не сейчас. Пообещай, что исполнишь», – просил Демьян. Она замялась. «Люба, я даю тебе слово, что ещё ни разу не сделал ни одной женщине того, чего она не хотела». «Не надо меня подозревать в грязных замыслах». «И много было у тебя женщин?» Она сощурила глаза и слегка склонила голову. «О, сколько снега в этих горах!» Засмеялся Демьян, а потом добавил. «Не люблю обсуждать ни свою, ни чужую личную жизнь. Я же не спрашиваю, сколько у тебя было парней». «Смотри, наша очередь. Езжай ты, я следом». «Мне так спокойнее». От него не укрылось ее смущение, и он не стал настаивать. Сел на санки, оттолкнулся и поехал. Люба подождала некоторое время и тоже села на санки. Четырехкилометровая трасса пробегала мимо заснеженных склонов. Она хорошо запомнила, что съезжать с трассы опасно. С одной стороны, палки, которые указывали край ската, были оранжевые, а с другой – зелёные. Поначалу склон был пологий. Люба катилась не спеша, любое с пейзажем. Ей показалось, что она вернулась в детство. Настроение было великолепное. В душе она была благодарна Демьяну за эту поездку. Решила, что вернётся в город и купит ему подарок ко дню рождения. А то на праздник – Без подарка пришла. Так, мечтая, она не заметила, как трасса въехала в лес и стала покатой. С одной стороны поднимался заснеженный склон, поросший соснами и кустарником, а с другой – этот же склон, только уходивший вниз. Надо было прижиматься к тому, что шёл вверх, но санки набирали скорость, и управлять ими становилось сложнее. Люба, недолго думая, натянула на себя обе верёвки – словно поводье лошади, слегка отклонившись назад. Санки поехали быстрее. Она опустила одну руку, чтобы притормозить спуск, но не тут-то было. Варежка моментально обросла комочками снега, стала тяжёлой и в конце концов зацепилась за какой-то сук. Да там и осталась. Люба оглянулась, хотела схватить варежку. Санки вильнули задом, словно неприличная женщина, и поехали ещё быстрее». Теперь Люба управляла одной рукой, отчего санки постоянно заносила в одну сторону, причём в ток, которая была ближе к обрыву. Тогда девушка выставила вперёд ноги. Санки слегка притормозили, а потом остановились. Люба поставила их наискось и пошла искать варежку. Вдруг боковым зрением она заметила какое-то движение. Санки потихоньку начали скатываться. Девушка побежала к ним и только успела на них заскочить, как санки набрали скорость и полетели вниз. В ушах свистело, перед глазами рябило. а, -а, -а, -а! – кричала девушка. Ветер надувал её щёки. Она пыталась тормозить ногами, кое-как спрятав пальцы в рукав, тянула на себя верёвку обеими руками. «Лес!» закончился так же неожиданно, как и начался. Перед ней расстилалась равнина, а там, почти у самой линии горизонта, стояла будка, где выдавался инвентарь. Оттуда к ней навстречу шла фигура в пестром лыжном комбинезоне. Люба, приняв независимый вид, поставила обе ноги на полозья, села, и санки остановились. Пришлось встать и подтолкнуть. Пяткам стало как-то прохладно. села санки снова остановились она опять встала подтолкнула заскочила на санки, но словно заколдованные они опять встали мимо нее пронеслась какая то пара Люба смотрелась люди на санях ехали практически лежа девушка вспомнила что говорил демьян она оттолкнулась ногами пятком стало мокро девушка решила что в ее сапоги попал снег Она отказалась от ботинок, которые предлагал Демьян, посчитав их недостаточно высокими. То ли делая её сапоги, небольшой устойчивый каблучок, высокая голяшка. Если уж в эти снег попал, то в ботинки бы точно забился. Подъезжая к Демьяну, девушка приподнялась. «Повести тебя?» – спросил он. Взял верёвку и потянул санки за собой. Настроение у Любы взлетело запредельно высоко. Внутри порхали бабочки от предвкушения и догадок, чего же он мог попросить. «Руки и сердце», — мелькнуло в мозгу, но разум тотчас отверг это предположение. Знакомы всего ничего. «Знаю, он предложит мне стать его девушкой». «Как заманчиво!» Ей понравилась эта мысль. Теперь надо было придумать достойный ответ. Когда они прибыли к пункту проката, Люба поднялась. Пятки как-то странно проваливались, им стало холодно. «Вот, Демьян, в эти сапоги снег попал. А что было бы с твоими ботинками?» Демьян посмотрел на ноги девушки, обошел ее со спины, хмыкнул. «Подними-ка ногу». «Точно, мои ботинки педалью тормоза не оборудованы». «Не то, что твои сапоги!» – засмеялся он. Люба посмотрела на свою ногу и ахнула. «Каблук вместе с подошвой отошел от сапога».